Преподобный отец Кабачини, римский изуит был маленький, толстенький человек лет 30. На один глаз маленький патер был крив, зато другой блестел живостью. Лицо у него было круглое, цветущее, улыбающееся, располагающее к себе. Его дружелюбные, почти фамильярные манеры, на взгляд одновременно добродушные и стремительные, вполне подходили к его наружности. Зная привычки Рима, я предпочел бы какого-нибудь сурового, худого аскета с погребальной миной. Если Роден правильно предчувствовал, то этот эмиссар с его располагающей физиономией действительно должен был иметь самые зловещие полномочия. Как старый волк. Подозрительно вглядываясь, Роден медленно приближался к маленькому кривому, стараясь выгадать время, чтобы получше рассмотреть, что же такое вскрывается под этой веселой оболочкой. Но тот не дал ему для этого времени. С порывом необыкновенной нежности он бросился на шею к Родену и начал покрывать его щеки поцелуями. Все более и более тревоже с тем, что скрывается под этими шумными объятиями, Роден, раздражаемый неприятными предчувствиями, делал все усилия, чтобы избавиться от преувеличенной нежности римского иезуита, но последний держался твердо и не отступал. Его коротенькие ручки вцепились в Родена так крепко, что уклониться от сыпавшихся градом поцелуев Было почти невозможно, пока преподобный отец Кабачини Сам не отстал, задыхаясь от усталости Уж слишком нежен этот кривой Только бы не крылась отравы под этими иудинами лабзаниями.